МОМЕНТ ИСТИНЫ Сегодня у нас в студии человек, о котором в последнее время много говорят. Генеральный директор инфокара одного из крупнейших частных предприятий, торгующих автомобилями. Он же и создатель известного союза народного капитализма СНК. Здравствуйте, Платон Михайлович. Добрый вечер. У нас будет довольно непростой разговор, потому что тем для беседы накопилось достаточно, и наших зрителей интересуют вполне конкретные вопросы. Я хотел бы, Платон Михайлович, полагаться на максимальную откровенность с вашей стороны. Я могу на это рассчитывать. Возможно, это зависит. Давайте тогда так. Название вашей передачи позаимствовано из известного романа Владимира Богомолова. Понятно, о чем я? Так вот, беседа получится, если вы не будете относиться ко мне как к вражескому агенту-парашютисту, а я к вам не буду относиться как к сотруднику СМЕРШа. Я могу к вам так не относиться? Начнем с истории. Вы работали в Академии наук, защитили кандидатскую диссертацию, потом стали доктором. Как вам пришла в голову идея создать инфокар? И почему именно торговля машинами? Все правильно, так и было. Еще в институте я был одним из руководителей проекта по совершенствованию автомобильной промышленности. Поэтому автомобильная проблематика, она была хорошо знакома, от наших разработок до непосредственно инфокара было всего лишь один шаг. «Я вас правильно понял, что инфокар возрос, так сказать, на бюджетном финансировании вашего проекта и в основе его государственные деньги?» «Абсолютно неправильно. Все, что мы делали за государственные деньги, было передано в нашу государственную же промышленность. Совершенно все». И принесло государству серьезный экономический эффект. А инфокар возник из нашего понимания того, как должен строиться автомобильный бизнес. Ну, хорошо, предположим. А в чем состоит это ваше понимание? Брать на заводе машины, продавать их, зарабатывать миллионы, а с заводом не рассчитываться? Интересно, откуда у вас такая... Информация. Дезинформация. Мы рассчитываемся с заводом день в день. Могу сказать даже так. Мы платим заводу больше, чем любой другой дилер. Это легко проверяется. Верится с трудом. Откуда же тогда все эти миллионы долларов, о которых столько говорят? Скажите, Платон Михайлович, вот вы богатый человек? Не бедный? «Вы имеете в виду, все, что у меня есть, это моя компания?» «Не бедный». «Скажите, у вас, наверное, есть счета в западных банках, виллы, коттеджи?» «У меня есть доля в инфокаре и в ряде других компаний. Поэтому то, чем они владеют, частично принадлежит и мне, и другим акционерам». Кстати, насчет других компаний. Давайте поговорим про СНК. У вас лично есть акции СНК, купленные за свои деньги? Есть. Много? Достаточно. А у ваших друзей, у родных? Думаю, что тоже есть. А точно, есть. А они с вами советовались, прежде чем их приобрести? — Советовались. — И вы им сказали, что надо покупать. Чем вы аргументировали? Величиной будущих дивидендов? — Я уже отвечал. — У вас есть тексты моих интервью. Никаких сверхдивидендов мы не обещаем. СНК, по сути своей, это инвестиционный проект. Не может быть какого-то бешеного развития в одной отрасли при общей стагнации экономики. Совершенно очевидно это вложение в будущее. Те, кто верит в будущее, те и покупают. И сколько таких верующих вы уже нашли? На сегодняшний день у СНК около пяти миллионов вкладчиков. — А вам не страшно, Платон Михайлович, что завтра эти пять миллионов придут к вам и спросят, а где наши деньги? — Абсолютно не страшно. Эти деньги целы, все до последней копейки. Для нас сохранность денег всегда была приоритетом номер один. — А вы не лукавите, Платон Михайлович, ведь содержание компании тоже стоит немало. Откуда берутся средства на зарплату сотрудникам, на содержание офиса, на рекламу, наконец? Ведь все это большие деньги. Еще раз повторяю, все собранные деньги целы. Содержание компании и реклама оплачиваются не из средств акционеров. Вы хотите сказать, что зарабатываете на деньгах акционеров столько, что вам хватает на содержание компании? Я вас правильно понял? — Совершенно правильно. Все собранные деньги немедленно начинают работать. Из этого образуется резервный фонд. Очень малая часть его, утвержденная Советом Директоров, расходуется. — Понятно. Давайте, Платон Михайлович, поговорим о том самом будущем, ради которого собираются деньги. Давайте? — Давайте. Есть такая точка зрения, Платон Михайлович, что автомобильный бизнес очень сильно криминализирован. Говорят, по насыщенности криминалом он стоит на третьем месте после наркотиков и проституции. Это правда? К сожалению, да. Только не на третьем, а на четвертом. Вы забыли про торговлю оружием, осуществляемую, кстати, под контролем государства. Допустим. Так а о каком же будущем мы говорим? Об усилении власти преступных группировок? Не на их ли подпитку пойдут собранные с народа миллионы долларов? Странный вопрос. Я вам советую изучить историю. Везде, во всех странах, там, где есть большие прибыли, есть повышенный интерес преступного мира. Задача крупного бизнеса в том и состоит, чтобы защитить себя от криминала. Мы много говорим о цивилизованном бизнесе. Это стоит денег. В том числе деньги нужны и для защиты от бандитов. Скажите, Платон Михайлович, а ваш инфокар, он ни с какой группировкой не связан? Как у вас насчет цивилизованного бизнеса? «Вас интересует вопрос крыши?» «Я уже много раз на него отвечал. Мы никому не платим, если вас это интересует, допустим. Но я поставил бы вопрос шире. Думаю, наших телезрителей, особенно тех, кто стали вашими акционерами, очень интересует наличие у вас связей с организованной преступностью». Некоторое время назад в западных средствах массовой информации был опубликован ряд статей о заказном убийстве в Вене совершенном человеком, который был якобы связан с инфокаром. Вы можете прокомментировать эту информацию? Да, это не имеет никакого отношения к организованной преступности. Действительно, было... Происшествие, но оно носило чисто бытовой характер. Человек пережил тяжелую личную трагедию. Он был моим другом много лет. Да никакого заказного убийства. Но это совершенно не вяжется с тем, что написано в газетах. А как же обнаруженные у него деньги и немалые, и другие факты? Ну, я не могу отвечать за то, что печатается в газетах. Да, поначалу была такая версия, потом от нее отказались. Я рассказываю вам, как было на самом деле. Кстати, эта история расследовалась и у нас, а окончательная версия следствия полностью совпадает с тем, что я вам рассказал. Ну ладно. Давайте вернемся к проблемам бизнеса. Скажите, Платон Михайлович, СНК. Ориентирован на развитие отечественной автомобильной промышленности? Совершенно правильно. А как в свете этого вы можете прокомментировать недавно принятые решения о значительном повышении таможенных пошлин на ввоз и на марк? Говорят, что на таможне теперь надо платить чуть ли не вдвое больше того, что стоит машина. В связи с этим я хотел бы спросить, как вы оцениваете это решение? Фактически оно является запретительным. Если машина стоит, скажем, 30 тысяч долларов, то таможенный платеж составляет около 45 тысяч. Значит, покупателю автомобиль будет обходиться минимум в 75 тысяч. Это очевидная дискриминация наших покупателей. Сами подумайте, почему там, где американец платит 30 тысяч, наш человек должен выкладывать 75? 000? Это чисто фискальное решение. Оно фактически закрывает бизнес официальных дилеров всех ведущих фирм мира. Это моё мнение. Но ведь такое решение можно понимать как защиту отечественного производителя, разве нет? Просто чушь, извините. Предположим, что человек хочет купить «Мерседес», и у него есть деньги. Он что, купит вместо этого десять москвичей? Значит, вы утверждаете, что новое решение разоряет российских торговцев иномарками, портит наши отношения, с крупнейшими автопроизводителями мира, а отечественных производителей не защищает. Я вас правильно понял? Абсолютно. А как же тогда объяснить упорные слухи о том, что именно вы, Платон Михайлович, пролоббировали в правительстве это решение? Чушь, извините. Но вы же знаете, наверное, что мы, я имею в виду инфокарт, мы активно торгуем иномарками, И это решение бьет по нам так же сильно, как и по остальным. Я правильно понял вас, Платон Михайлович, что вы к этому решению не имеете никакого отношения? Абсолютно правильно. Скажите, Платон Михайлович, вы отдаете себе отчет в том, что вас, ну как бы это поточнее сказать, не очень любят в народе? Как вы к этому относитесь? Спокойно отношусь. Я бы только хотел, чтобы, раз уж меня не шибко любят, то не любили бы за то, что я делаю. Или не делаю, а не за то, что обо мне рассказывают. Понятно. А сейчас, уважаемые телезрители, минута рекламы. Оставайтесь с нами.